Эй, Ивановна, окликнула ее одна из женщин. Они уже все поднялись и двинулись в другой конец цеха, в земля-приготовительное отделение, где надо было готовить землю для новой плавки. Иду, крикнула мать и встала с горы шлака, разогнув спину таким трудным старческим движением, что у Тани все дрогнуло внутри. Мама, я еще съезжу на толкучку и продукты по аттестату попробую вперёд взять, а потом зайду за тобой. Ладно? Мать молча кивнула и пошла. Мама догнала ее Таню. Ты только не обижайся на меня. Мать повернулась, посмотрела на нее и сказала ровным голосом, полным такого горя, при котором уже нет сил ни кричать, ни плакать. А я не обижаюсь на тебя. Что ж, обижаться. Жизни ты меня лишила. Повернулась и пошла. Таня проводила взглядом мать и прежде чем уйти, несколько минут оглушенно простояла на месте. Она все еще искала в себе ответ на последние слова матери, искала и не находила, потому что ответа на эти слова не было и не могло быть. На заводском дворе два подростка, узбек и русский, хотели по рельсам тяжелую вагонетку с железным ломом. Узбек оглянулся на Таню, повернулся к русскому и что-то сказал про неё. Русский тоже обернулся и посмотрел на нее. — "Приходите к нам еще раз в общежитии! — крикнул он. "Новые инструменты купили вчера, первый раз играли". Таня ничего не ответила, только улыбнулась и помахала рукой. Когда она была в общежитии, ребята, вывезенные из Ленинградского ФЗУ, жаловались, что директор завода никак не купит им духовые инструменты. Там в Ленинграде у них был оркестр, правда, из того оркестра осталось только четверо. Остальные умерли, но желающих ребят на заводе много. Жаловались не просто так, а с подходом, чтобы Малинину, явившемуся вместе с Таней, стало стыдно перед товарищем фронтовиком за то, что они с директором все только обещают купить ребятам инструменты. Значит, все же купили, подумала Таня, и вспомнила, что ей надо проститься с Малининым. и не только проститься, а сказать ему о матери. Что сказать ему о матери, Таня и сама еще не знала, но что-то надо было сделать, чтобы мать не так тяжело переживала. Хотя что мог сделать для этого Малинин, Таня не знала, да навряд ли он и мог что-то сделать. В порткоме Малинина не было. Сначала сказали, что он скоро придет, а потом спохватили, что сегодня собрание в инструментальном и Малинин там. Таня пошла в инструментальный, но собрание уже кончилось, а про Малинина сказали, что он в первом механическом. Таня пошла в другой конец заводского двора к первому механическому, но и там Малинина уже не было. Приходил и ушел. Решив разыскать его вечером, когда зайдет за матерью, Таня повернула к заводским воротам и сразу же увидела Малинина. Он медленно шел через двор, наверное, обратно к себе в портком шёл один, понурясь, тяжело вытаскивая из грязи ноги кирзовых сапогах. Алексей Денисович, поравнявшись, окликнул его Таня. Что скажешь? Малинин на ходу сунул ей руку и продолжал идти, глядя себе под ноги. Завтра на Донской фронт улетаю, Алексей Денисович. Прислали вызов, Самолет прямо до штаба фронта и меня берут. Ну что ж, поздравляю. Малинин наконец поднял глаза на Таню. Мать уже обрадовала, сказала. Таня посмотрела ему в глаза, и Малинин, прежде чем она успела что-нибудь сказать, понял ее просьбу. Ладно, все понятно. Письма ей пиши. Как недолго идут, а коли часто пишешь, так и часто приходят. Мне уже пришлось с некоторых требовать, чтоб писали домой. Дурака не валяли. Смотри, чтоб заполиту твоей части такое письмо не пришло. Что вы? Я, если бы поездом ехала, еще с дороги бы написала. С дороги можно и не писать лишние нежности. Я маме часто буду писать, только вы ее тоже поддержите первое время. Очень ужена сегодня Таня, не договорив, покачала головой. А как ты думала? сказал Малинин. — "Она может на этом всю свою жизнь строила, что ты не уедешь". Хоть ты и сказала: "А все же надеялась, вдруг не возьмут или где-нибудь здесь, оставят". Девка все же, а не мужик. Она не слепая, видит, что и тут тоже ходят врачи в шинелях, не все на фронте, да и без шинелей ходят. А ты раз топором завтра лечу. И по лицу видать, что рада. Тоже это мать поняла. Не дуреть меня. Думаешь легко, когда Малинин сказал и без шинелей ходят, та не показала, что он подумал о ее бывшем муже. Алексей Денисович, у вас Колчин был? А что, приходил к тебе после этого Лазаря пел, да? Удивляешься, что угадал? А он для меня ясный, как 2жды дважды два». 2 Умирать боится, а жить не умеет. Испугался, что раскопаю, где броня взята и чем за нее заплачено. Вот и побежал к тебе. А вы что, только припугнули его? Для чего же его зря пугать? хмуро сказал Малинин. — Мне уже на такие бирюльки времени в жизни не остается. — А ты что, в самом деле за него просить хочешь? Нет, сказала Таня. Я просто подумала, зачем он там на фронте? Э, нет, это мысль не с того конца. Попадет на фронт, подберут работу. А если такую философию, как ты, развести до да опубликовать, много таких негодящих найдется. Рад по душой, да боюсь, пользы не принесу. Ничего, принесет. Откуда только такие люди берутся, задумчиво сказала Таня, словно еще раз взвешивая сейчас все свое прошлое с этим человеком. Оттуда, откуда и все, сказал Малинин. А вот такие люди, как ты, откуда? Интересно. Он остановился и поглядел ей в глаза. Откуда такие глупые бабы бывают, что за таких мужиков замуж выходят? Не откуда он, а откуда ты такая? Верно, глупая, покорно сказала Таня. Насчет матери не бойся, сказал Маленин, когда они молча прошли еще несколько шагов. Ее из ума не выпущу. Тянет она, конечно, сверхсил, не только совесть, а и характер надо иметь, чтобы смену отработав, «Недоедающему человеку еще идти и вокруг котлов да вокруг хлеба дежурить. А что делать? Слыхала, какая у нас история за в столовой вышла. Мать говорила, говорила, сказала, что ей 10 лет дадут. Это значит, наши бабы еще до суда ее приговорили. А скоро суд будет. Не знаю она не одна в деле Еще трех спекулянтов забрали да мужа её сегодня с поезда сняли с мануфактурой. он из фрунза сахар возил отсюда рис а из москвы мануфактуру он правда майор спросила таня вспомнив свою первую вчерашнюю догадку что может быть это тот самый сахарный майор которого она видела в москве И даже хотелось, чтобы это был именно тот самый, чтобы кроме него таких людей больше не было на свете. Назывался майором, сказал Маленина. С ним долго говорить не будут. Петлицы сорвут, перед трибуналом поставят, высшую меру дадут, штабатом заменят и давай воюй А в этой стервы дети, а детей в детский дом брать придется. И придется им объяснять, Где их мать и где их отец? И почему мы их сиротами сделали? А не сделать нельзя. Значит, завтра улетаешь. Это без перемен, без перемен. Жаль. Хотел от тебя завтра еще раз пользу иметь. Сержант герой Советского Союза Рахим Ахмедов, здешний ташкентский. После ранения на побывку приехал и третий день по заводам выступает сообщили, что завтра в перерыв у нас будет. Возможно, Юсупов, секретарь ЦК сам его привезет. Имел в виду, чтоб и ты на том митинге выступила. Ну да ладно, бывай. Ты теперь, как говорится, уже отрезанный ломоть. Малинин крепко пожал Танину руку, посмотрел на расстилавшийся кругом, залитый жидкой грязью заводской двор и вдруг сказал: жела бы что ли меня с собой на фронт, а? И была в его словах такая тоска и усталость и такое вдруг вспыхнувшее желание, ни о чем не думая, обо всем позабыв, уехать на фронт и поставить там жизнь ребром и сгореть, если придется, хоть задне сутки да с треском, а не с копотью. что Таня даже вздрогнула от его голоса. Я бы с удовольствием, Алексей Денисович, растерянно рассмеялась она, совершенно не представляя себе, что вообще можно сказать в ответ на это. Ты бы с удовольствием, и я бы с удовольствием, сказал Малинин, — О наших удовольствиях после войны подумаем. Будь счастлива! Он еще раз крепко пожал ей руку, повернулся и, широкие плечи и закинув за спину руки, пошел к себе в партком.